Снова вошла сестра и сделала отметку на температурном листе. Они почти не заметили ее. Они смотрели друг на друга. Солнце медленно соскальзывало вниз, словно нехотя расставаясь с этими красивыми пламенеющими волосами. Луч сполз на подушку, распластался пушистой кошкой света, потом сместился дальше и стал медленно карабкаться вверх по стене. Они смотрели друг на друга. На голубых ногах пришли сумерки, и заполнили комнату. Они неотрывно смотрели друг на друга, пока тени, выдвинувшиеся из углов комнаты, не закрыли своими темными крыльями. Это белое, это единственное лицо. Дверь открылась, и вместе с хлынувшим потоком света в палату вошел врач, а за ним и сестра. «Теперь вам пора идти», — сказала сестра. «Да». Штайнер встал и наклонился над постелью. «Завтра я приду снова, Маринь. Она лежала, словно наигравшийся до полного изнеможения, полуспящий, полугрезящий ребенок. «Да», — проговорила она. И он не понял, сказано ли это ему или кому-то другому, привидевшемуся ей во сне. «Да, приходи опять». В коридоре Штайнер дождался врача и спросил, сколько ей еще осталось жить. Врач смерил его взглядом. «Не более трех-четырех дней», — сказал он. Чудо, что она не умерла до сих пор. Благодарю вас. Штайнер медленно спустился по лестнице. Выйдя из подъезда, он остановился и вдруг увидел город, раскинувшийся вокруг. Утром он никак не воспринимал его. Но теперь улицы, дома, площади — все обрело полную отчетливость, и от этого нельзя было уйти. Он видел опасность, незримую, безмолвную, подстерегавшую его на каждом углу, в каждой подворотне, притаившуюся в каждом лице, он знал, что сделать почти ничего нельзя. Место, где его могли схватить, как зверя у водопоя в джунглях, вот оно, это белое каменное строение за его спиной. Но он также знал, что должен прятаться, иначе он не сможет приходить сюда. три 4 дня. Ничто. И целые вечность. Он подумал, не разыскать ли кого-нибудь из старых друзей, но потом решил отправиться в какой-нибудь отель средней руки. В первый день там на него не обратят внимания. Керн сидел в камере тюрьмы Ля Санте с австрийцем Леопольдом Бруком и вестфальцем Менке. Они клеили бумажные пакеты. «Знали бы вы, ребята, до чего жрать охоты сказал Леопольд. «Передать невозможно. С удовольствием сожрал бы клейстер» если бы за это не полагалось наказание. «Подожди», — ответил Керн, — «через десять минут принесут жатву «Какой от нее толк? Еще больше голодным будешь». Леопольд надыл пакет и, злобно хлопнув по нему, порвал. «И зачем только человеку желудок, да еще в такое проклятое время? Как подумаешь о бокороке или даже о свиных ножках? И прямо хочется разбить в щепы всю эту лавочку». Менке поднял глаза — «А мне, наоборот, рисуется огромный бифштекс кровью, — заявил он, — с луком и жареным картофелем. И, конечно, пиво. Холодное, как лед». «Прекрати! — застонал Леопольд. «Давайте говорить о чем-нибудь другом, например, о цветах». «А почему именно о цветах?» «Ну, вообще о чем-нибудь прекрасном. Неужели ты не понимаешь? Надо же нам как-то отвлечься. Цветы меня не отвлекают. Однажды я видел несколько розовых кустов». Леопольд судорожно пытался сосредоточиться на этом воспоминании. «Прошлым летом». Перед тюрьмой в Палансе, на закате, когда нас выпустили на волю. Красные розы, такие красные, как как как сырой бифштекс, подсказал Менке. Ах, чтоб тебе пусто было! Щелкнул замок. Принесли жратву, сказал Менке. Дверь отворилась, но это был не служитель, разносивший пищу, а надзиратель. Керн, сказал он. Керн встал. Пойдемте со мной, к вам пришли. Вероятно, президент республики, предположил Леопольд. А может, классман? Ведь у него есть паспорт. Вдруг он принес какую-нибудь еду. Масло, — вдохновенно произнес Леопольд. Большой кусок масла, желтого, как подсолнух. Менке ухмыльнулся. Знаешь, Леопольд, ты все-таки лирик. Нашел, когда думать о подсолнухах. Керн резко остановился в дверях, будто кто-то ударил его кулаком в грудь. Рут! — сказал он, задыхаясь. — Как ты сюда попала? Тебя тоже схватили. — Нет, Людвиг, нет. Керн мельком взглянул на надзирателя, безучастно прислонившегося к стенке.